человеческими жертвами. Ядовитый сигарный дым заполонил всю комнату. Я подошел к окну и распахнул форточку. На меня хлынул морозный январский воздух. Жить стало легче. Я глубоко вздохнул. Однако тогда в Балчуге продолжал я, отвернувшись от окна к слушателям. Все улики, как нам тогда казалось, неопровержимо указывают на Фомеча. Мы бросились сюда. Но я усмехнулся. «Но мы нашли его уже на столе, когдань, дань готовую земле». Этой цитатой иронии своей я пытался снизить накал страстей, который сопровождал нас весь сегодняшний день. Однако Катя не приняла мой черный юмор, опять скривилась. Агар, конечно же, вообще ничего не понял, что значит все стихи, причем они здесь». Однако... Все эти мои построения, сказал я, по-прежнему мере шагами комнату, были моим домыслом. И они, конечно же, вы правы, уважаемая Екатерина Сергеевна, вовсе не улики. Улики против Маркеловой появились гораздо позже, уже сюда, в Колосово. Поздним вечером мне позвонил мой старший товарищ и помощник, бывший полковник КГБ Валерий Петрович Ходосевич. «Сегодня утром я попросил его посодействовать в моем расследовании и задал ему два вопроса. Один из них был таков. Совпадает ли челюстно-лицевой рисунок трупа той женщины, что было найдено после пожара в квартире Маши, со стоматологической картой гражданки Маркеловой?» Право не знаю, как полковнику Ходосевичу удалось так быстро ответить на этот мой вопрос, разве что стоматологические карты... На всех россиян хранятся не только в клиниках, но и в архиве КГБ. Мистер Агарс содрогнулся. О, как велик страх иноземцев перед могущественной КГБ. Я не стал разверять, что просто пошутил. Пусть американец верит во всевластие нашего большого брата. Хоть чем-то мы же должны перед ними гордиться. Так вот, продолжил я. Мой старший товарищ из КГБ сообщил мне, что зубная экспертиза неопровержимо показала. Несчастная, найденная в огне в квартире Маши, это вовсе не Маркелова. На этот раз оспаривать мои слова не стали, собеседники молчали. Мистер Агар попыхивал сигарой, Катя держала руку с дымящейся палочкой. На отлете вверх поднимались тонкие сизые струйки дыма, лицо ее оставалось грустным. И безмерно усталым. И это, проговорил я, остановившись посреди комнаты, это, господа присяжные заседатели, уже улика, настоящая, стопроцентная и неопровержимая. А теперь, теперь, дорогая Екатерина Сергеевна, учтиво обратился я к Кате, не могли бы ли вы рассказать нам, каким образом Мария Маркелова? Сумела так повредить парашют бедным Фомича, что он разбился. Если она вообще в состоянии это сделать. Катя затушила, наконец, свою вонючую сигару. Агар последовал ее примеру. Ничего нет проще. Утомленно прикрыв глаза, сказала она, «Мы с девчонками обсуждали это на аэродроме тысячу раз». Шутку, конечно. Можно ли угробить парашютиста так, чтобы никто ничего не заподозрил? И чтобы тебе... Ничего за это не было. По всему выходило «можно» и без проблем. Как видите, шутка обернулась правдой. «Ну и как она это сделала?» — спросил я. «Паша, это тоже моя версия. У меня нет никаких доказательств. Я расскажу только, как она могла бы это сделать». Катя называла меня то на «ты», то на «вы», то Павлом Сергеевичем, то Пашенькой, то Пашей. По-моему, это свидетельствовало о крайней усталости и перевозбужденности моей клиентки. И так спросил я. «Здесь в Колосове принято хранить парашюты прямо в комнатах», пожала плечами Катя. Фомич не был исключением. Его парашют обычно лежал под кроватью, все об этом знали. Замки здесь в номерах, как видите, самые обыкновенные. Любой злоумышленник мог его вскрыть, войти в комнату и в пять минут разобраться с парашютом. «Разобраться с парашютом?» спросил я. «Как именно?» «Например, перерезать тросик, которым парашют крепится к подвесной системе», — устало проговорила Катя. «Купол откроется, но воздухом не наполнится. Будет висеть на одном свободном конце». Фамич, заслуженный мастер спорта», — усомнился я.